Глава третья. Катерина. Всё настроение испортил этот нахал, и как бы ни старалась взять себя в руки, не выходила. Я со стервенением терла пол на складе уже в третий раз, где кто-то из работниц умудрился разбить банки с томатной пастой. И вот, глядя на это красное пятно, скрипя зубами, я представляла, что уничтожаю улики после экзекуции над Беловым. Фантазер он, конечно, приплёл Федьку бедного, который при упоминании собственной фамилии вздрагивал. Но вот за что действительно было обидно, так это запошлые пошлые намёки. Потому, крепче сжимая пальцами рукоять швабры, надеялась, что судьба жалится, и этого оболтуса отчислят, или он перейдет на заочное. Вот уж счастье привалит. Мне. «Морева, ты чего спишь сегодня в хамуте? гаркнула Галина Васильевна, старший менеджер магазина, в котором я уже третий месяц подрабатывала после учебы, драя полы. «Простите», — промямлила тихо, убирая прядь со лба. «Задумалась немного». «Вид у тебя бледный какой-то. Не заболела случайно? А то мало ли чего подхватила в своем клоповнике». Взглянула она на меня с подозрением, словно я должна была заразить здесь всех чумой или, на худой конец, лишаем. «Коммунальная квартира!» — поправила я ее, не желая ввязываться в спор. Но мысленно, конечно, захотелось послать ее туда же, куда сегодня сходил пару раз Андрей Белов. «Девка-то и молодая, вроде и не дура», — вытирая под со лба носовым платком, на выдохе произнесла она. Пристроила бы деда, продала комнату, домахнула бы в столицу. На первое бы время хватило. Что здесь делать-то, в нашем захолустье с работой туго? Мне учиться еще два года. «Толку от твоей учебы, пробурчала Галина на правах старшей и опытной. «Я вот с красным дипломом, и что?» тфу взмахнула она рукой. «Уж замуж что-либо вышло, за кого приличного?» «Приличных всех разобрали еще в прошлом году, так что я, пожалуй, повременю с этим». Отправляя тряпку в ведро, фыркнула, радуясь, что появился повод скрыться. Правда, в подсобке оказалось не лучше. Небольшое прокуренное помещение с тусклой лампочкой, свисающей на шнурке с потолка. Среди стеллажей и коробок я оборудовала себе закуток, в котором могла в перерыве между уборкой немного отдохнуть и подготовиться к занятиям. Магазин закрывался в 11, три остановки на троллейбусе, 10 минут пешком дворами и считай дома. Надо ли говорить, что к концу дня я еле волочила ноги и мечтала лишь о том, чтобы голова коснулась наконец-то подушки. А завтра наступала слишком быстро, только не в этот раз. В квартире царил хаос. Соседи о чем то переругивались на кухне, как всегда не поделив, чья очередь пользоваться газовой плитой. Я на цыпочках прошмыгнула в комнату в надежде, что фанерная перегородка станет хлипкой, но все же преградой для звуков. Дед смотрел какую-то мыльную оперу, нацепив очки на нос, и я, растянувшись на диване, смогла позволить себе выдохнуть. Тебя искали, выдал он внезапно отвлекшись от происходящего на экране. Там в это время героиня проливала очередной литр слез, печалясь, что любимый и единственный предпочел не ее, умницу и красавицу, а какую-то городскую стерву. Лениво зевнув, я подперла ладонью щеку, приготовившись слушать: Кто соседка сверху? я ей обещала что напишу заявление если и не перестанет нас заливать стабильно раз в месяц нет взмахнул он рукой парень какой то звонил сказал по объявлению кашлянул дед внимательно взглянув на меня а по спине тем временем пот прокатился этот его взгляд совершенно не сулил ничего хорошего в уголках глаз пролегли глубокие морщинки дед смотрел на меня так пронзительно что стало не по себе словно я была в чем-то виновата и что он тебе сказал медленно произнесла я, словно шла по зыбкой почве, и каждый шаг выверяла, взвешивая все риски. «Катя!» — голос деда стал громче. В нем появились стальные нотки, и стало совсем не до шуток. Теперь-то не отвертеться, видимо, придется все же ему рассказать. «Ты чего задумала-то? Это что за работа такая? Еще и мужчины обращаются!» — погрозил он мне пальцем. «Дед!» — на вдохе вымолвила я, подвинувшись к нему ближе. «Это по поводу репетиторства, наверное. Два раза в неделю, если прогуливать последние лекции, то я успевать буду заниматься с нерадивыми школьниками математикой». Попыталась его успокоить, но, кажется, мои слова деду казались полным бредом. «Ты мне это прекрати, подработка. Твое дело учиться». Командным тоном отчеканил он, пригвоздив взором меня к дивану. «Мать бы с приступом слегла, если б видела, как ты горбатишься». «Матери плевать», — резко выпалила я, вскочив с места. И если бы волновалась, позвонила. А сколько раз она это делала, за год хмыкнула со злости, не желая говорить об этой женщине, которая, по сути, лишь подарила мне жизнь. Дед промолчал, только звук телевизора сделал тише. Вот именно, что ни разу. Я привыкла к тому, что ее никогда не было в моей жизни и не будет. Оно и к лучшему. Кстати, если папаша решит объявиться, на порог не пускай. Решила раздать ценные указания, раз уж разговор зашел о ближайших родственниках. «Это почему?» Удивился дедуля, потирая макушку. «В последний его визит у нас пропали две чашки из сервиза и пепельница. Скорее всего, загнал друзьям-алкашам. Потому ни-ни, почувствовав себя хозяйкой положения, произнесла с интонацией и деловито направилась в душ. Мерзкий день, видимо, и должен был закончиться так же погано. Подобные беседы я не любила, старалась избегать их, потому как единственное, что они вызывали у меня, — раздражение». В душе я пробыла минут пятнадцать, а потом в дверь. Начали так барабанить, что поняла, не выйду, вынесут вместе со стеной. Выдохнула, завернулась в махровый халат, как в кокон, выскочила в холодный коридор и тут же уперлась носом в мужскую грудь. «Мужскую? В нашем-то дружном женском серпентарии? Это было что-то новенькое, конечно!» «Ударилась?» — поинтересовался незнакомец, коснувшись своим бархатным тембром моих ушей. Я головой даже тряхнула, подумав, может, заснула, и меня решили посетить эротические ночные грезы. Но нет, кругом была суровая коммунальная реальность. Все те же обои в мелкий цветочек на неровных стенах коридора, подтеки на потолке и потёртый линолеум под ногами. «Ты ошибся этажом?» Сделав шаг назад, сильнее затянула я пояс халата зачем-то. «А у вас так принято здесь?» «Вопросом на вопрос», — улыбнулся он, скрестив руки на груди но при этом никакой враждебности в его тоне не слышалось. Да и сам он вел себя достаточно дружелюбно, но и был весьма симпатичным. Смуглая кожа, широкие плечи, проработанные косые мышцы пресса. Да-да, я успела рассмотреть тогда все в этом тусклом свете коридора. Особенно меня поразили глаза, такой насыщенный глубокий цвет, сапфировые, словно россыпь камней. «У нас здесь демократия, но лучше при старушках не произноси это слово». Улыбнулась я в ответ, чувствуя расположение к новому соседу. Вряд ли он был сантехником или, прости господи, чьим-то любовником, если учесть, что женской половине нашей коммуналки давно перевалило за 70, и единственный из мужчин, кто их еще интересовал, это почтальон, приносивший в двадцатых числах пенсию. Остальных они игнорировали, в том числе и моего деда. «Что же?» — развёл он руками, пытаясь протиснуться в душ между мной и старым сервантом. «Теперь моя очередь», — «Кстати, я через стену от тебя, если что...» Смутившись, понизил он тон. «Стучи. Приду на помощь. Даже ночью». «Надеюсь, ты не храпишь», — цокнула я языком, подумав, что теперь даже чихнуть буду бояться. «Не волнуйся, ночами я редко бываю дома, а днем ты на учебе. Мне уже соседки рассказали». «Охранником трудишься?» — зачем-то поинтересовалась я. «Бывает», — достаточно уклончиво ответил мой сосед, имя которого я даже не знала. «В клубе работаю». Подмигнул он напоследок. «Буду рад, если придешь на моё шоу. Меня, кстати, Макс зовут». «Катя?» — кивнула я, закусив нижнюю губу. «Клубе. Бармен, значит». Хм, «Интересно, интересно. Ну, по крайней мере, он не зануда, но кровать лучше передвинуть, либо поменяться с дедом. Тот, правда, серенады ночью выводит такие своим храпом, что в лесу кукушки вешаются. Но надо отдать должное Максу, за мыслями о нем, я немного позабыла о Белове, а зря». Такими, как оказалось, надо держать ушки на макушке.